Между тем, когда Леборде снова появился и подошел к графу роза Миньон, в которой присутствие нана уже успела поселить подозрение, сразу поняла всё. Она сильно тяготилась графом Мефа, но одна мысль о том, что он бросит ее таким образом, приводила ее в бешенство. Она даже нарушила свое постоянное правило не говорить с мужем о таких вещах и сказала ему напрямик. «Ты видишь, что тут делается?» «Честное слово, я выцарапаю ей глаза, если она вздумает теперь повторить такую же штуку, как со стайнером». Миньон, спокойный и величественный, пожал плечами с видом человека, от проницательного взгляда которого ничто не ускользает. «Замолчи!» — пробормотал он. «Слышишь, я прошу сделать мне одолжение замолчать». Он знал, что ему остается делать. мифа уже был потерян для него. Он чувствовал, что тот по одному знаку Нана на, готов растянуться у ее ног, чтобы служить ей вместо ковра. Против подобной страсти нельзя бороться. И, хорошо зная людей, он думал теперь о том, Как бы обставить этот разрыв наиболее выгодными для себя условиями? Нужно было подумать. Он не торопился. «Роза! На сцену!» — крикнул Борднаф. «Повторяют второй акт!» «Наступай же», — сказал Миньон. «Положись на меня». Затем охранив, невзирая ни на что свой шутливый вид, он нашел забавным подойти к фошри с комплиментами по поводу его пьесы. Это прекрасная пьеса, но зачем светская дама является у него такой добродетельной? Это неестественно!» И он весело посмеивался, спрашивая, кто послужил оригиналом для герцога Добуреваж. Фошрини только не сердился, но даже ответил ему улыбкой. Но Борднав, бросив взгляд в сторону Милфа, вдруг принял недовольный вид, что очень поразило миньона, снова сделавшегося серьезным. «Начнем ли мы когда-нибудь, черт возьми!» — ревел директор. «Да скорей же, Борилья, что такое? Боск ушел куда-то? Да что ж он, смеется надо мной, что ли?» Но Боск уже подходил к ним не торопясь. Репетиция возобновилась в ту самую минуту, когда Ля Бордет Уводил графа. Этот последний дрожал при мысли, что он снова увидит Нана. После своего разрыва с ней он чувствовал вокруг себя большую пустоту. Он позволил увести себя к Розе, не зная, куда девать время, и думая, что его страдания... Обусловливаются только нарушением привычек. Постоянно живя в каком-то чаду, он желал не знать ничего, избегал объяснений с графиней и всегда отгонял от себя мысль Анана. Ему казалось, что такое полное забвение вызывается его достоинством. Но внутри его происходила скрытая борьба. И на нас снова овладевала им при помощи воспоминаний, сладострастных инстинктов и совершенно новых для него чувств, исключительных, нежных, почти отеческих. Отвратительная сцена их разрыва, И из его памяти. Он уже не видел более фонтана. Он уже не слышал, как Нана выгоняет его вон, бросая ему вслед тяжкое оскорбление намеком на неверность его жены. Все это были только слова, улетавшие бесследно, А между тем он чувствовал жгучую боль в сердце, которая мучительно сжималась все более и более, останавливая дыхание в его груди. Эта мука сделалась невыносимой. Он был очень несчастлив. По временам он впадал в ребяческую наивность и обвинял самого себя воображая, что если бы он действительно любил эту женщину, она не стала бы изменять ему. То, что он чувствовал теперь, напоминало ноющую боль старой раны. Это уже не было слепое желание — требующая немедленного удовлетворения, но ревнивая страсть к Нана, неотступно преследовавшая его потребность в ней, в ее волосах, в ее губах, во всем ее теле. При одном воспоминании о звуке ее голоса по всем его членам пробегала дрожь, Он любил ее с притязательностью скряги и с бесконечной нежностью. И эта любовь охватила его так болезненно, что при первом намеке Ля Бордето, старавшегося уладить свидание, он бросился ему на шею в неудержимом порыве, сам устыдившись потом этого невольного движения, странного в таком человеке, как он. Но Лебордет умел всё понимать. Он представил новое доказательство своего такта, оставив графа одного у лестницы и ограничившись следующими словами, сказанными небрежным тоном. Во втором этаже коридор направо, дверь не заперта.